229. Каждая мысль человека от тьмы или света, и каждая связана преимущественно с какой-либо заболочек. Есть мысли телесные, относящиеся к телу. Есть мысли, яро насыщенные эмоциональным началом невысокого порядка. Есть мысли, касающиеся возвышенных чувств. Есть мысли, совершенно лишенные эмоций. Каждую мыслью объединяется человек с движением в том или ином проводнике, мыслью его вызывая. Чистая мысль любого порядка делает это движение чистым и наоборот. Тон то сдает мысль, и управить проводниками можно лишь с помощью мысли. Движение, происходящее в оболочках, по ассоциации. Вызывает ряд соответствующих мыслей, течение которых идет автоматически, если отсутствует контроль. Если привычки мышления чисты, опасности нет даже при автоматизме мышления. Но если не чисты они, то самый строгий контроль становится необходимым, ибо иначе очищения не достичь. Так чистка нежелательных наслоений совершается и может совершаться лишь при условии постоянного контроля или дозорного состояния сознания. В материи, из которой состоят проводники, находятся элементы той или иной степени разреженности и очищения. Процесс разрежения или утончения материального состава своих проводников можно вести сознательно и планомерно. Тяжкие частицы низших вожделений делают тяжелым не только плотное тело, но и другие оболочки. Отягченное грубыми частицами астральной материи тонкое тело не в силах подняться в более высокие слои надземного мира и вынуждено находиться внизу. И хочет подняться, но не может. Как говорится, рад бы в рай до грехи не пускают. Вот почему процесс очищения не только сознания, но и оболочек важен чрезвычайно. При высоком, даже временном подъеме лицо человека начинает как бы светиться. При постоянном свечении остается навсегда. Каждая мысль или отемняет, или осветляет плотную оболочку, равно как и все остальные, ибо вносит в микрокосм человека свет или тьму. И можно почаще спрашивать себя, чего я носитель? тьмы или света? Четкая, сильная мысль уничтожает всякую двойственность и колебания, и ученик точно знает, свет или тьма превалирует в нем в каждый данный момент. Из этого вывода. Контроль над мыслями необходим безусловно, если дух хочет подниматься по лестницы жизни. И если человек — это процесс, и обычно процесс бесконтрольный, то для ученика становится он строго направляемым и регулируемым волей тогда все, что происходит в сознании его, берется под строжайший контроль. Это и будет дисциплина духа. Для сужденного ученика это крылья, для прохожего цепи и рабства.